Глава, где автор доказывает, что родители, чьи дочери воспитываются в монастыре, могут спать совершенно спокойно. Однако Ражев вспомнил об этом и именно потому не поддавался слишком уж сильному отчаянию. Ему даже пришло на память, если только детские воспоминания не обманывали его, что славная и добрая тетушка очень его любила. В свое время он дважды навещал ее вместе с матерью, а сама тетушка также два раза приезжала к ним в Ангелем. Надо сказать, что Рожа теперь испытывал смутное угрызение совести. Дело в том, что в прошлом, в тех случаях, когда они виделись, он был не так внимателен к тетушке, как она того заслуживала. Действительно, ему приходили теперь на память многочисленные проявления привязанности, говорившие о трогательной заботе и внимании с его стороны. Но тогда они казались ему утомительными и докучными, хотя должны были бы, напротив, переполнить его сердце признательностью. В монастыре немного развлечений. Рожа до сих пор не забыл еще С какой неохотой он в дни своего пребывания в Шейноне по необходимости присутствовал на обедне и на вечерне. Это несмотря на ангельское пение монашек, послушниц и пансионерок, которым сопровождалось торжественное богослужение. Так вот, обратите внимание, до чего изменчивы вкусы и непостоянные склонности человеческие. Сейчас Шевале просто мечтал о том, чтобы присутствовать на столь благолепных церемониях. Он мечтал также о том, как будет узнавать и различать в хоре ангельских голосов мелодичный голосок Констанс, возносящийся к небесам. Ему хотелось поскорее увидеть, как среди одетой в белоснежной одежды паства Господней мелькает ее воздушная фигурка. Такая невесомая, такая чистая, как будто она принадлежала к иному неведомому миру, о котором можно только грезить и который лишь на несколько мгновений отпустил я на грешную землю и в любую минуту может снова забрать к себе. Роже смутно припоминал и окошко в покоях тетушки. она выходила в сад где монашеньки прогуливались в часы рекреаций. На это окно Роже, он не мог теперь понять былой своей слепоты, в то время почти не обратил внимания. Вот какие мысли кипели в голове юноши с той самой минуты, когда он узнал, что мадемуазель де Безри воспитывается именно в том монастыре, где настоятельницей была его тетушка. Нежность этой славной, этой превосходной тетушки ожила в памяти юноши, и он понял, что должен, просто обязан вознаградить достойную женщину за то, что в свое время недостаточно ценил ее добрые отношение. Таким скромным вознаграждением мог бы стать его визит в монастырь. Причем теперь он поведет себя так, как положено доброму христианину и послушному племяннику будет неукоснительно присутствовать на всех церковных службах, охотно составит компанию тетушке, особенно в те часы, кое она будет проводить в чудесной комнатке, что выходит окнами в сад. И потому Роже твердо решил нанести визит тетушке. Но, как разумеется, уже догадался читатель, решил вальге это в тайне, и ни с кем не посоветовался, будет ли уместен подобный визит. Вот почему однажды утром, на рассвете, Рожа тихонько спустился вниз, оседлал Кристофа и, понимая, что его внезапный отъезд может вызвать сильное беспокойство, предупредил младшего конюха, что пробудет в отсутствии дня 4 или пять. От Ангелема до Шинона около 24 четырех Даже если не слишком гнать Кристофа, дорога туда должна была занять два дня. И действительно, в тот же вечер Роже остановился на ночлег в Сент-Море, небольшом городке, расположенном как раз на полпути. А на завтра, часа в четыре пополудни, он уже был в шиноне. Хотя Шавалье не навещал тетушку по крайней мере лет шесть, а то и все восемь, Он не забыл, по какой дороге можно проехать в монастырь. Юноша направился прямо туда, ни разу даже не обратившись с вопросом к прохожим, и вскоре уже постучался в ворота святой обители. Порядки в монастыре Августинок были весьма строгие, и превратница, отворившая ему, нахмурила было брови с весьма недовольным видом, узрев перед собой рослого и красивого юношу, желавшего войти в святое убежище. Однако, назвав себя и сославшись на свое близкое родство с настоятельницей, Роже увидел, что лицо почтенной превратницы внезапно смягчилось, а двери распахнулись как бы сами собой. Пять минут спустя шевалье Роже Танкрет уже приник губами к пухлой руке своей славной тетушки и запечатлел на ней почтительный поцелуй. Добрая его тетушка принадлежала к числу тех очаровательных абатис, чьи портреты сохранила для нас аристократическая традиция прошлого века. Не слишком высокие, но и не слишком низенькие, полные, кругленькие, как бы сотканные сладких речей и благочестивых взглядов, аббатисы эти, строго следуя уставу своего ордена, умудрялись одеваться с известным изяществом, и едва уловимой кокетливостью, однако делали они это так ловко, что и придраться было не к чему. Прибавим, что настоятельница монастыря в Шеноне доводилась младшей сестрой баронессе Дангелем и принадлежала к семейству Деларош-Дарто, иными словами, к одному из самых старинных и самых знатных родов в Турении. Добрая настоятельница никогда не ведала иных помыслов, кроме самых благочестивых. И потому была весьма далека от того, чтобы заподозрить истинную причину, побудившую ее племянника, приехать в Шинон. Она приказала отвести Кристофа на конюшню и хорошенько позаботиться об этом замечательном животном, чья жизнь с некоторых пор стала весьма беспокойной. А Рожета Анкреда... В тот же миг припроводил ли в собственные покои настоятельницы, которую она сама запирала на ключ. Состояли они из просторной комнаты и другой, чуть поменьше. Эта-то маленькая комната и была той самой, куда так стремился Роже. Окна ее выходили в монастырский сад. Встреча Шевалье с тетушкой была как нельзя более нежной и трогательной. Славная дама уже три года не видала ни барона, ни баронессы. За это время Роже так вырос и настолько переменился, что достопочтенная настоятельница даже с трудом узнала его. Она едва не отдернула руку, которую юноша, обрадованный тем, что ему удалось проникнуть в обитель, где обретался предмет его любви, сжимал слишком уж восторженно. Однако, как только Роже заговорил о своих родителях, Как только он объявил, что прибыл от их имени, ибо они сильно тревожились, не получая вестей от своей сестры и свояченицы, и поручили ему справиться о ее здоровье, добрая Аббатиса не выдержала. Несмотря на то, что племянник превратился уже в рослого юношу, она заключила его в свои объятия, и после того, как он облобызал у нее руку, запечатлела поистине материнский поцелуй на лбу роже. Это было все, чего только мог покамест желать шевалье. Он был допущен в монастырь. Надеяться на что-нибудь большее в первый вечер не приходилось. К тому же бедный малый, проделав 24 лье верхом, так устал, что до завтрашнего утра все равно не мог бы двинуться с места. В комнате тетушки ему подали чудесный ужин. Заливного цыпленка, сладкие пирожки, варенье. Потом роже проводили в его комнату, наказав тут же лечь спать и не просыпаться до самого утра, вплоть до обедней. Юноша всему безропотно подчинился. Он не хотел давать ни малейшего повода для подозрений. Войдя в свою комнату, он весьма философически отнесся к тому, что дверь за ним заперли, дважды повернул ключ в замке. Правда, в его распоряжении оставалось окно. Он тотчас подбежал к нему, ибо как раз был час рекреации. Однако по воле бежал рока. Новорока, Сильная гроза, которая, конечно, не ведала, что творила, разразилась в эти самые минуты над Шиноном. А так как в монастырском саду негде было укрыться, то он был теперь совершенно пуст. Все монашенки, послушницы и пансионерки попрятались в помещении. Роже понял, что до тех пор, пока не прекратится ливень, Он лишь даром потеряет время, ожидая что кто-либо появится в саду. Разумеется, если бы констанс только знала, что возле окна стоит красивый юноша, что сердце у него колотится и он не сводит глаз с цветника, вблизи которого она каждый день гуляет и резвится, проливной дождь не остановил бы ее И каким бы сырым и вредным для здоровья, не был бы в тот час воздух, она бы непременно выбежала в сад, не думая о том, что может испортить свои атласные башмачки и красивое белое платье. Но бедная девочка была твердо уверена, что она надолго разлучена с бедным юношей. Во всяком случае, до вокаций, а может быть, и на еще более длительный срок. Быть может, даже навсегда — И потому она теперь с печальным видом прогуливалась в монастырской зале рука об руку с одной из своих подруг, бледная, уронив свою красивую головку на грудь. Незаметно опустился вечер. Он привел с собой на небосклон красивые гряды позлащенных облаков. Они ясно говорили о том, что завтра будет чудесный день. Рже был мастер угадывать погоду. Накануне больших облав, которые до знакомства с Констанс одни только и служили источником сильных волнений, заставлявших быстрее биться его сердце, он не раз вопрошал сей небесный барометр, в коем столь бесошибочно разбираются жители наших сел и деревень. Поэтому он был совершенно спокоен насчет ожидавшей его завтра погоды. Такая уверенность принесла ему одну из самых мирных ночей за последнюю неделю. Он заснул со сладостной верой в грядущее. Ибо что такое грядущее для 15-летнего юноши? Завтрашний день, еще три или четыре следующих дня, в самой большей неделе. Утром шевалье проснулся вместе с птицами. Как только он зашевелился, в комнату к нему постучала пожилая монахиня. Роже поспешил отворить дверь. На Навстречу ему шествовал первый завтрак. Он составил из чашки дымящихся сливок, совсем еще теплых пирожков и засахаренных фруктов. Юноша нашел, что сия трапеза по-монастырски умеренна, что она весьма изысканна, но недостаточно обильна. Однако он тут же понял, что еда — это, так сказать, не в счет, и спросил, в каком часу подают настоящий завтрак. Ему ответили, что после обедней. Тогда он осведомился, в каком часу служит обедню, и узнал, что она начинается в 9 утра и заканчивается в одиннадцать. Затем Роже выпил сливки, не оставив ни капли, и съел пирожки, не оставив ни крошки. Он уже заканчивал завтрак, когда услышал, как в соседней комнате зашуршало платье, и дверь в его комнату отворилась. Это была милая тетушка. Она сама явилась узнать, как провел ночь племянник, Удобно ли его постель, крепко ли он спал, не тревожили ли его дурные сны и так далее и тому подобное.